Глава 43. Они заняли позицию напротив дыры в стене у края торговой галереи. Хорошее место. Из-за прилавков можно было наблюдать за галереей, а сквозь щели между пластинами ограждения просматривался весь первый этаж торгового центра. В том числе и та его часть, что была отделена прозрачной пластиковой перегородкой. Хэды, кстати, уже хозяйничали там вовсю. Расстреляв парализующими дротиками бойцов хорька, Увязших в пене, они при помощи аэрозольных баллончиков освободили добычу и вытаскивали скрюченные тела диких наружу для трясовозки. Пока одна четверка возилась на первом этаже, вторая подошла к пластиковой стене, за которой был выход на эскалатор. Будут взрывать стену? Дверь-то завалена. Охотник Трес с перфоратором за спиной положил винтовку на пол и взял в руки этот свой странный инструмент. приложил широким ствольным выступом к толстому пластику, раздался негромкий противный звук, сквозь пронзительный скрипучий свистящий фон послышался частый-частый стрекот, словно зарабатывал с бешеной скоростью миниатюрный отбойный молоток. В прозрачной стене появилась трещина. Хэт провел перфоратором по преграде, отчерчивая контур. Хрязь и прочный пластик посыпался как оконное стекло под ударом булыжника. В стене образовалась дыра с неровными краями. Достаточно широкая для того, чтобы в нее мог пройти тяжелый пехотинец хэтхантерской группы зачистки. Вот, оказывается, чем хеды высаживают теперь двери и ломают стены. Фугаски-липучки — это уже вчерашний день. Теперь в ходу ручные тараны. А что, никакой леталки, никакого риска для ценной добычи. «Ох, гуманисты, мать их!» Вскоре хеды поднимались по неработающему эскалатору. На второй этаж вбежал один пятнистый, пригнулся, замер, прощупывает стволом правую сторону торговой галереи. Сразу за ним появился следующий хед. Этот контролирует левую. Борис через щель ограждения глянул на эскалатор. Третий хедхантер следовал позади рыцаря в пятнистых доспехах и наблюдал за вторым этажом. Выжидает, не высунется ли кто-нибудь из-за ограждения. Рыцарь поднимался наверх, тяжело переставляя бронированные ноги. А вот уже вся связка движется в их сторону, к пробитой фугаской брешу в стене. Два хеда перебегают от укрытия к укрытию по флангам. Один, пятясь задом, прикрывает тыл. Неуклюже рыцарь идет середке, не прячась. Хэды тресы то увеличивают, то сокращают дистанцию. Бесшумно скользят в катушках тонкие прочные тросы, связывающие охотников с хозяином. «Внимание!» — чуть слышно прошептал дед. «Кидаю гранату». Бросок был быстрым и точным. Хедхантерские дротики не успели зацепить мелькнувшую руку деда. Борис услышал стук гранаты об пол. Орешек подкатился к командиру хедхантеров, Ткнулся в бронированный сапог. «Взрыв!» Граната разорвалась буквально под ногами пятнистого рыцаря, осколками засыпала всех четверых хедов. А осколки — это все-таки не шприц, ампулы и не дротики. От них нужна серьезная защита. Узкая галерея не позволяла пятнистым разойтись на всю длину тросов. И вот, пожалуйста. Двое наповал, один тяжелораненный с окровавленной мордой под разбитым забралом каски, еще дергается и орёт от боли. Густой сноп осколков свалил и хедовского рыцаря. Увы, только свалил. Словно пьяная черепаха, тот ворочался на полу, пытаясь отстегнуть от пояса тросы и встать. Его винтовка раскололась. Оружие, в отличие от своего хозяина, не было защищено броней. Дымное облачко еще висело в галерее, когда они втроем подскочили к связке пятнистых. Дед всадил из подствольника сампулу в лицо раненого хеда Тресса Корень с разбега прыгнул на оглушенного рыцаря, не дав ему подняться. Правильно, если рыцарь встанет, то расправится с ними голыми руками. Один удар бронированной перчатки и длительная отключка обеспечена без всякого парализатора. Навалившись на противника сверху, корень ковырнул ножом под шлем. Раз ковырнул, второй, третий. Получалось не очень. Защита у бронированного монстра была что надо. А если попробовать так? Борис подхватил перфоратором, которым пятнисты разбили пластиковую стену. «Корень в сторону!» Корень все понял, скатился с рыцаря. А тот словно ждал этого момента. Сразу начал подниматься. Сначала на четвереньки. Борис помедлил, разбираясь с незнакомым инструментом. Под рукоятью для правой руки имелся спусковой крючок, как на калаше. Но когда Борис нажал на него, ничего не произошло. видимо где-то имелся еще и предохранитель но где вот эта ручка что ли нет это другое это больше похоже на регулировку мощности он крутнул ее на макс пусть будет по максим пусть будет по максимуму но где же этот хренов предохранитель то Берес, чего тормозишь рявкнул корень пнул рыцаря под ребра стараясь снова повалить да какое там а такую броню только ноги отбивать а вот он родимый Борис нашел, что искал. Маленький неприметный рычажок был спрятан в выемке под ствольным выступом перфоратора. Борис утопил его. Снова нажал на спуск. Инструмент в руках сильно завибрировал. Тупой раструб ствола повело вверх. Что-то неуловимо замелькало на конце широкого ствола отбойника. По ушам ударил заунывный протяжный звук, от которого заныли зубы. «Заработало!» Эдхантерский рыцарь, уже поднявшийся на ноги, тоже услышал шум и почуял неладное. Повернулся к Борису. За прозрачной пластиной бронестекла Борис увидел испуганные глаза. Еще взгляд зацепился за небольшой выступ над смотровой прорезью. маленькая толстая выпуклое стеклышко на пятнистом металле, похоже на защитный пуленепробиваемый колпачок. Для чего? Для третьего глаза? Для объектива, вот для чего. Похоже, в шлем встроена миниатюрная камера. Хедовское начальство следит за действиями своих офицеров. Рыцарь занес руку для удара. Это было последнее, что он успел сделать. Борис ткнул стволом перфоратора в шлем и снова нажал на спуск. Машинка была мощнейшая. Хоть и действовала она лишь при непосредственном контакте с объектом, Эффект превзошел все ожидания. Броня, защищавшая Хеда от пули осколков, не спасла его от ручного мини-тарана, предназначенного для проламывания стен. Шлем попросту снесло вместе с головой. Треснувший помятый с разбитым бронестеклом и раздавленным черепом внутри, он закатился под прилавок. Что ж, одной шастой валютой меньше. Безголовый рыцарь с грохотом упал навзничь, галерею забрызгал кровавый фонтан. Ни хрена себе, изумленно выдохнул корень. С сокровавленной шеей рыцаря соскользнул смятый ошейник. Знакомый такой ошейничек, массивный, широкий, гладиаторский. А значит, Борис ошарашенно ставился на ошейник: значит, никакой какой-то не хозяин. Этот пятнистый. Тоже трес, раб, как и те хеды на тросах-поводках. Открылся еще один кусочек правды. Выходило так, что хедовских командиров-рыцарей тоже кто-то держит на поводке, только на более длинном, при помощи камеры слежения и контролирующего шейника, за неисполнение приказа, за неудачную охотничью операцию, за неоправданные потери, за нерасторопность, за попытку побега, За любое подозрительное действие получи, товарищ командир по шее, жгучим импульсом. Да, с такой колодкой на плечах поневоле станешь идеальным служакой. Странно только, почему эти ошейники не надели на всех хедов. Тогда можно было бы обойтись без тросов. Хотя хотя ничего странного в этом, пожалуй, нет. Раньше ведь их тоже носили только гладиаторы, а не все трессы поголовно. Такие ошейнички — высокотехнологичная вещь довольно дорогая. К тому же управлять во время большой охоты всеми хедами сразу весьма затруднительно. Гораздо проще контролировать только командиров, возложив на их плечи контроль за подчиненными. А, кстати, кто контролирует рыцари сейчас? Кто держит пульты и нажимает на кнопки? Насколько мог судить Борис по своему гладиаторскому опыту? Активировать ошейники на большой дистанции нельзя. Устроители охоты должны быть где-то рядом. Скорее всего, они кружат над городом на вертушках. Хорошенькое дело! Дед пихнул рыцарский ошейник ногой. И что бы это значило? Борис не стал объяснять. Некогда. Пошли. С хедовским тараном-перфоратором наперевес он направился к пролому в стене. «Куда? Берест!» — крикнул корень. «Мы там не пройдем!» С этим, Борис не оборачиваясь, стряхнул трофеем, мы пройдем везде, если поторопимся. А поспешить действительно стоило. К эскалатору подходила вторая группа хедов, вторая связка, вернее. Борис снова вошел в темный карцер с запертой дверью.